Глава 13 Комнату всё больше скрадывали сумерки. Всё стало серым, кроме волос Маринки. Она смотрела на меня и, казалось, улыбалась. Даже после смерти Марина не хотела быть в тягость. Осколок солнца в нашей группе. Вот и встретились, вот и поговорили. «Её искала?» — спросил Андрей. «Нет». Её не должно здесь быть. Я провела руками по карманам куртки, разыскивая телефон. Срочно нужно позвонить. Не обращая внимания на Андрея, я набрала номер Никиты. Наверное, в моём голосе что-то изменилось, потому что от одного Алло он напрягся. Что случилось? Я нашла квартиру. И что? Что там? Тут проблема. Я отвернулась от проблемы, встав к дивану спиной. Так намного проще. «Что там?» «Убитая девушка», — вздохнула я. «Такая же? С укусами?» Голос был приглушённым, но всё равно мне казалось, что он кричит в трубку. «Я не знаю», — призналась я. «Ещё не смотрела. Скоро перезвоню». Я отключила телефон и оглянулась. Андрей стоял над диваном, брезгливо одним мизинцем оттягивая воротник куртки Марины. «Так», — произнёс он, — «ну ты влипла. Кто это такая?» «Дырки?» — спросила я. «Ещё какие?» — присвистнул он. «Что за дела, Кармен?» — кивнул он на диван. «Охотница. Моя старая подруга». «Что она здесь делает?» «Не знаю». Он опустился на корточки, вновь заглядывая за воротник. «Я пересилила себя и подошла, за что внутренне себя похвалила. Почему-то хуже всего, если это знакомое, даже те, которых ты давно не видела. Надо проверить, есть ли у неё телефон». Медленно произнесла я, но не тронулась с места. «Нужно обыскать карманы. Ты хочешь, чтобы я? Андрей сморщился. Мы дружили. Понимаешь? Наверное, у меня был абсолютно беззащитный вид, потому что вампир вздохнул и обшарил карманы. Он продемонстрировал на вытянутой руке мелочь и высыпал обратно в Маринкин карман. Больше ничего. Телефона он не нашёл. Несколько дней назад она мне звонила. У неё должен быть телефон. Под тяжёлым взглядом я решила пояснить. Хотела встретиться. Назначила встречу, а сама не пришла. Слушай, я тоже в шоке, понимаешь? Её здесь быть не должно. Но она здесь, — задумчиво сказал Андрей и повернулся к окну. По лицу видно, что размышляет. «Нам лучше уйти». Мой взгляд зацепился за открытое окно. «Андрей, она холодная? Зачем он открыл окна? Надо проверить, когда её убили. Надо осмотреть тело», — решила я. У меня начали появляться дельные мысли. Был только один способ скрыть время смерти — выстудить квартиру. «Сегодня, я уверен. Пойдём, здесь больше нечего ловить». Мы тихо вышли и прикрыли за собой дверь. От щелчка автоматического замка я вздрогнула и покрылась липким потом. У меня будто камень с плеч свалился, по крайней мере, нас не застанут там соседи или внезапно нагрянувшие хозяева. На крыльце подъезда я задержалась и несколько раз вдохнула холодный воздух, пытаясь успокоиться. На небе уже высыпали звёзды. С губ срывался пар. Я подняла голову, глядя на тёмные окна четвёртого этажа. Голова кружилась от свежего воздуха или нервов, я не знала. «Что будем делать?» — спросила я. «Ты меня спрашиваешь? Пошли в машину». Мы устроились в «Мерседесе». Андрей молчал. Мне тоже нечего сказать. Я зачем-то включила дворники и наблюдала за ними. «Туда-сюда, туда-сюда» как маятник. Они напоминали метроном. Я посмотрела дальше, на жёлтые фонари вдоль дороги и снежный накат на обочине. «Выключи», — негромко попросил Андрей. Я послушно отключила. Меня само они уже бесили. «Что делать?» Тон моего голоса мне самой не понравился, абсолютно безнадёжный и безжизненный. «Кто дал адрес?» «Мой помощник». Он попросил проверить адрес проститутки из «Фантома». Она приводила сюда клиентов. Андрей внимательно слушал, прищурившись, словно подозревал меня в чём-то. «А эта девка откуда здесь взялась?» «Я не знаю. Не знаю. Это моя подруга. Может, она тоже искала её. Может, её туда затащили. Это важно?» «Да, чёрт возьми!» — серьёзно ответил он. «Потому что у тебя большие проблемы, и у Эмиля твоего тоже. И как он будет их решать, ума не приложу». «Я буду решать», — призналась я. «Это вторая жертва, и я расследую дело». Андрей потрясённо замолчал. Я смотрела вперёд, избегая прямого взгляда. Боялась того, что могла увидеть в его глазах. «Чем он тебя прижал?» «Только честно. Ты Эмилия имеешь в виду?» «Ничем. Я взялась за это, когда увидела, как она умерла». «Ты гонишь», — утвердительно сказал он. «Это потому, что ты сама пережила нападение. Просто тебя порвали, и ты питаешь сострадание к таким же съеденным, понятно?» «Брось, пока не поздно!» «Помоги мне!» — попросила я. «Он прекрасно меня знает. Он должен понимать, что не брошу. Надо всё ему рассказать». «Э, нет! Знаешь, чем я от остальных отличаюсь? Я сам по себе. Я к Эмилию не нанимался. Помоги мне, а не ему!» Я коротко изложила дело. «Ты, кажется, не въехала. Это проблема Эмиля. Он мэр. Пусть сам расхлебывает. А похлебать будет чего? Вот увидишь».